На показательных процессах, естественно, всплывали имена не только политических соратников, но и множество людей, не имевших ничего общего с партийной борьбой. На процессе Бухарина подсудимый Зеленский сообщил, что в аппарате Центра Союза было при мне около 15% бывших меньшевиков, эсеров, анархистов, троцкистов и т.д. В некоторых областях количество чуждых выходцев из других партий, колчаковских офицеров и так далее, было значительно выше. Эти люди, сказал Зеленский, были центром притяжения всякого рода антисоветских элементов. Понятно, что такие показания вызывали цепную реакцию арестов по всей стране. Однако массовый характер репрессий объясняется не только этим явлением цепной реакции. В 30-х годах в Советском Союзе Были еще живы сотни тысяч людей, которые когда-то принадлежали к небольшевистским партиям, служили в белой армии, людей свободных профессий, побывавших за границей, националистов, местной интеллигенции и так далее. Все более и более яростная кампания за бдительность и разоблачение скрытых врагов охватила всю страну, не только партию. Об этом шумели прессы и радио. Значительная часть всего населения Советского Союза уже была занесена в списки особого отдела НКВД и его местных отделений. Они были разбиты на несколько категорий. А.С. Антисоветские элементы. С. Регулярно посещающая церковь. С. Член религиозной секты. П. Повстанец. Всякий, кто в прошлом участвовал в антисоветских выступлениях, С.И. имеет связь с иностранцами. Принадлежность к одной из этих категорий не давала еще законченных оснований для преследования, но все эти люди были взяты на учет. Как только местному отделению НКВД нужно было продемонстрировать рвение, его арестовывали. В списке опасных элементов составленном после аннексии Литвы в 1940 году, проводится более детальная классификация. Примечание. Подробные сведения о ней на основании документации, захваченной во время войны 41-45 годов, можно найти в литовском бюллетене, Нью-Йорк, 50 год. В январе 41 года после полугодовой оккупации в Литве насчитывалось всего Две с половиной тысячи коммунистов.